Методика. Проводит классический массаж. Рациональнее начать массаж в положении больного на спине. Под коленом валик, если необходимо, то на стопу фиксирующий мешочек с песком. При появлении симкинэзии на немассируемой конечности. Начинает с поглаживаний. Легких растираний и вибрации, лобильной непрерывной, на передней поверхности бедра для релаксации. Затем такие же приемы на расслабление на внутренней поверхности бедра. На задней поверхности бедра приемы можно проводить более энергично, с разминаниями, надавливаниями, растираниями, спиралевидными. Массаж. Пораженной нижней конечности проводится от проксимального отдела к дистальным частям. То есть, промассировав бедро, далее массирует область голени. На задней поверхности ее применяют все щадящие приемы – поглаживание, растирание, вибрации непрерывистые, лобильные. На передней поверхности все приемы можно проводить более энергично – поглаживание гребнеобразное, растирание спиралевидное, гребнеобразное, разминание щипцеобразное, надавливание, вибрация, штрихование, строгание. При массаже стопы на тыле ее Все приемы можно проводить более энергично, чем на подошве, где необходимы легкие поглаживания, растирания, надавливание лоббильная вибрация непрерывистая. Осторожно массировать пяточные сухожилия. Не допускать вызывание симптома бобинского – резкое тыльное разгибание первого пальца стопы. После массажа нижней конечности переходит к массажу верхней конечности на стороне поражения. Начинает процедуру с области большой грудной мышцы. Чаще всего тонус ее повышен, поэтому все приемы осуществляет пощадящие методики. Легкие поглаживания, растирания, вибрация расслабляющего действия. Затем производит массаж области надплечья, спины, трапеции видных мышц, дельтовидной. Здесь тонус невысок, и манипуляции можно проводить более энергично, с использованием поглаживания, гребнеобразных растираний, спиралевидных, разминаний, щипцеобразных, надавливаний, вибрации с применением штрихования, чередуя их с другими разновидностями приемов. После этого переходит к массажу плеча, на передней поверхности которого все приемы проводят щадящим способом, а на задней поверхности можно использовать более энергичные воздействия. Начинает массаж с задней поверхности плеча поглаживание, растирание, разминание, вибрация специально воздействует на плечевой сустав. Затем проводит массаж предплечья, где щадяще воздействует на внутреннюю поверхность, а на наружной стороне предплечья и на кисти все приемы можно проводить более энергично. При массаже кисти следует выявить болезненные точки, чаще на ладонной поверхности стремясь воздействовать на них расслабляюще, релаксирующе. Когда у больного появится возможность лечь на бок или на живот, то массирует область спины, поясничный отдел, таз. Все приемы проводят щадящие.